Однако, заслышав шаги Гуляева, перестал есть, энергично промокнул губы салфеткой, прямо посмотрел на вошедшего синими невыспавшимися глазами и некоторое время ждал. На угрюмом опухшем лице Гуляева с набрякшими мешками под нижними веками было выражение раздраженности и непонимания. Он сказал, «Я, возможно, ошибся, товарищ полковник, но...» «Связались с батальонами», — перебил Иверзев тем подчеркнуто официальным тоном, который все ставит на свои места. Полковник Гуляев глухо ответил. «С батальоном Бульбанюка связи нет. Батальон Максимова вступил в бой, требовал огня. Вы приказали огня не открывать. Не понимаю, в чем дело, товарищ полковник. Как командир полка я прошу разъяснений». Иверзев нервными, гибкими пальцами поймал на столе толстый граненый карандаш, переспросил нетерпеливо. «Значит, приказ вам не ясен?» «Совершенно не ясен». «Пока еще нет, товарищ полковник», — сухо ответил Гуляев. Отрезвляющий, жестко поскрипывая сапогами, Иверзев приблизился, заложил руки за спину. Молодой, плотный, на голову выше Гуляева. И тот видел его чисто выбритый крутой подбородок, его свежий воротничок. Иверзев сказал, отливая в тугие формы слова. «Приказ о прорыве на нашем участке южнее города Днепрова отменен. Вся дивизия снимается и перебрасывается севернее Днепрова. Будем брать город с севера». Батальонам Бульбанюка и Максимова не отходить, держаться там, где они ведут бой. Вот суть приказа. Было очень душно в этой комнате с занавешенными плотной бумагой окнами. По-видимому, к ночи истопили печь. Пахло женой соломой и вроде бы одеколоном. Полковник Гуляев почувствовал щекочущие струйки пота под мышками. Нестерпимо захотелось с лба с шеи вытереть жаркую испарину. Он смотрел на его в упор, тяжелым, немигающим взглядом. Потом ему показалось, кто-то бесшумно остановился за его спиной, задышал носом, и, обернувшись, он увидел начальника штаба Савельева. Сухое, умное лицо подполковника было болезненно серым, на валившихся щеках пролегли тени. Он поздоровался одними глазами и спокойным, ровным голосом человека, привыкшего к штабной тишине, заговорил. 84-й полк снялся, находится на марше, 15-й идет за артполком. Артиллеристы снялись час назад. Семенов запрашивает, убрать ли связь? — Это, я думаю, вы могли бы решить и без меня, — пожал плечами Иверзев и быстро произнес в сторону Гуляева. — Вот видите, полковник не понимает сути приказа. Может быть, приказ недостаточно ясен? Может быть, мы недостаточно точно будем выполнять приказ командующего армией? Семенов запрашивает относительно связи. Несколько настойчивее повторил Савельев. «Это связь с плацдармом, товарищ полковник, с рота Верзилина и батареей Кондратьева». Гуляев не пытался уже вникнуть в смысл этих слов. Он боковым зрением ловил сочувственное внимание Савельева и думал, что судьба его полка, его батальонов теперь роковым образом зависела не от него, командира полка, а от какой-то всеподчиняющей высшей силы, которая управляла равно Иверзевым, им, полковником Гуляевым, его людьми. — Нет, я понял суть приказа, — выговорил, наконец, Гуляев, мучительно сознавая всю сложность своего положения и всего того, о чем он думал сейчас. — Но батальоны вступили в бой, товарищ полковник, просят огня. А, как я понял, арполк снялся? Кто будет поддерживать Бульбанюка и Максимова? Иверзев нетерпеливо вздернул брови, поглядел с жалостью, и Гуляев понял никчемность своего вопроса. — О чем вы, полковник? — Ей-богу, вы не первый день в армии. Холодно проговорил Иверзев. В синих глазах его затвердел льдистый блеск, который объяснил Гуляеву, что для командира дивизии все бесповоротно решено и взвешено. «Мне не нужно вам уточнять, что дивизию перебрасывают по приказу командующего армией. Я повторяю, действия двух батальонов по-прежнему носят серьезный, отвлекающий характер». «Батальоны должны создать у немцев впечатление, что мы по-прежнему активизируем силы южнее города, именно на участке Новомихайловки и Белохатки. Цель операции — отвлечь часть немецких сил, подвижные резервы, дезориентировать противника. Главный же удар будет нанесен севернее города. Думаю, что все понятно, тем более, что времени у нас в обрез. Любыми средствами передайте батальонам держаться, до последнего держаться!» Гуляев молчал наблюдая Иверзева, ничего не выражающим пустым взглядом. Подполковник Савельев, между тем, набив трубку, чиркнул спичкой, сделал затяжку, желтые его щеки ввалились глубоко. «Василий Матвеевич», — сказал он ровным голосом, «я только что связался по рации с Максимовым и передал ему приказ, но не мог связаться с Бульбанюком». «Я вам сообщал, товарищ полковник», — говорил с упорством Гуляев, обращаясь к Иверзеву. «Сообщал, как сложилась обстановка в батальонах». «Может быть, есть возможность связаться с артиллерией соседних частей или с авиацией?» «Вся работающая на нас авиация занята Днепровом. Вся основная артиллерия концентрируется севернее города. Тем более, что именно сейчас, когда мы с вами теряем время на ненужные объяснения, немцы контратакуют севернее Днепрово танками. Батальоны поддержат батарея Кондратьева всеми снарядами, что есть на его плацдарме. Что касается авиации, я уже связался, помогут штурмовики», — сказал Иверзев и, недовольно оглядывая грузную фигуру Гуляева, закончил строго. «У меня создается впечатление, что вы в чем-то не уверены, полковник? В чем?» «Не уверен?» Безмолвно сосал трубку Савельев, уставив себе под ноги, обтянутые аккуратными сапогами, не скрывавшими худобы икр. «Как командир полка, я в первую голову отвечаю за свои батальоны!» — упрямо ответил Гуляев. Его злил холодный, сожалеющий взгляд Иверзева, его синие льдистые глаза, в которые ничто не проникало. Злило участливо беспомощное молчание Савельева. «Вы знаете, что в батарее Кондратьева действуют только два орудия?» Савельев слабой рукой тронул влажно заблестевший лоб, посмотрел вопросительно на Гуляева, затем быстро на Иверзева. Командир дивизии, подойдя к столу с застывшим лицом, забарабанил пальцами по карте. «Идите и выполняйте приказания!» — чересчур отчетливо произнес он. — Для связи с батальоном Бульбанюка находите любые средства. — Мне все ясно. Гуляев, в пятнами, медленно оправил на животе плащ, еще не просохший от Днепровской воды. — Больше, чем ясно, — добавил он. И, сдерживая одышку, надел фуражку. Тишина провожала его во вторую комнату. Адъютант Иверзева, тот самый, излишне воспитанный лейтенант, небрежно поставив на лавку ногу в начищенном сапоге, ленивым голосом разговаривал с писарями. Слегка изменив позу, он лишь из-за плеча скользнул зрачками по старому, потертому плащу Гуляева и проговорил с томной вежливостью. «Всего наилучшего! Вас проводить?» «Прыщадокий! Развели в штабе кур! Нет, при Остроухове такого не было!» Спускаясь по ступеням крыльца к Виллису, подумал Гуляев, не любивший ни благопристойных писарей, ни наглых адъютантов, приобретавших самоуверенность под сенью близости к власти. Было темно, шуршали тополя, моросило. Три часа назад Иверзев получил приказ командующего армией немедленно перебросить дивизию на Плацдарм, с севернее Днепрова, соединиться с истрепанной контратаками немцев 13-й гвардейской дивизии с дальнейшей задачей участвовать в штурме и захвате города. Получая приказ, Иверзев понял, что форсирование Днепра на старом участке в районе острова после неудачных попыток теперь не играло первостепенной роли в общем наступлении. Прежняя цель — любой ценой переправить дивизию на правобережье, расширить плацдарм, занимаемый ротой капитана Верзилина, и начать наступление южнее Днепрова, меняла свой характер. В тот момент, когда Иверзев получал приказ, он знал по донесениям, что батальону Максимова грозит окружение, что батальоны начали бой и просят огня. И на какую-то долю секунды он почувствовал с тревогой холод под ложечкой и мление в ногах. Он сказал, что два батальона в тылу немецкой обороны завязали бои, что батальон Максимова, по-видимому, в окружении, что дивизия готова к броску, и, говоря об этом, он все время думал о батальоне Бульбанюка, с которым не было связи по рации и о неполном комплекте боеприпасов. После его доклада командующему об уничтоженном немецкими самолетами эшелоне боеприпасов, который не успело принять и разгрузить дивизии, генерал нахмурился, и Иверзев сейчас же добавил, что более половины боеприпасов спасено. Он сказал также, что сам был на этой станции и видел, как сильно пострадала материальная часть других соединений, и поэтому не просит боеприпасов из резерва. Этого требовала справедливость по отношению к другим дивизиям. Генерал сказал, «Ваши батальоны удачно нащупали разрывы в немецкой обороне и начали действия южнее Днепрова под Новомихайловкой и Белохаткой. Эти действия носят вспомогательный характер. Цель батальонов — сковать силы противника на этом участке, затруднить их переброску в район севернее Днепрова, где будет нанесен главный удар нашей армии. Ваша дивизия входит в состав ударной группы на севере. Вы поняли меня, конечно?» Иверзев ответил, «Так точно, товарищ генерал. Отлично, теперь эти батальоны многое решают». Они заставят обратить внимание немцев на себя. Они оттянут сюда часть силы Днепрова. Там немцы усиленно контратакуют 13-ю гвардейскую дивизию. Как говорят пленные, хотят искупать русских в Днепре и устранить угрозу от Днепрова. Передайте батальонам вести бой на правобережье, держаться в любых обстоятельствах. И здесь Иверзев опять ощутил желание сказать командующему о том, что батальон Максимова, очевидно, в окружении, что неизвестно положение в батальоне Бульбанюка, но и это уже, как он понимал, не имело решающего значения. Выслушав приказ, он сказал тихим голосом «слушаюсь» и вышел решительно твердыми шагами. Однако по дороге в дивизию он почти расслабленно полулежал на заднем сиденье, и шофер не оглядывался на него. Знал, когда полковник садился не рядом, а позади, тогда оглядываться и спрашивать не стоило. Командир дивизии не любил в эти минуты излишнего любопытства. Думая о разговоре с командующим, Иверзев сознавал, что именно теперь, после нового приказа, он не сможет поддержать батальоны всей силой огня, как было задумано прежде. Выбор один — или огонь, поддерживающий под Днепровом дивизию, или огонь, облегчающий в какой-то мере участь батальонов. Другого выхода нет. И хотя он мучился тем, что не попросил снарядов из резерва, не попросил дополнительных огневых средств, он понимал, что и это не спасало положение. Он должен был перебросить артполк на Северный плацдарм. Так или иначе, смысл операции полностью ясен. Батальоном держаться насмерть своими огневыми средствами. Он внезапно приказал остановить машину и сел возле шофера с холодным, непроницаемым лицом, с тем самым выражением надменной непреклонности, какое видели подчиненные и которое вызывало у них неприятное к нему чувство. Утро постепенно входило в силу. Тусклое, пасмурное. Осенние. Туман серой водой затопил до крыш деревушку, подступил вплотную прилип к окнам. В штабе полка не гасили ламп, никто не спал ночь, никто не вздремнул в сонливый час рассвета. Полковник Гуляев, накинув на плечи шинель, опершись локтями о стол, сидел, прикрыв тяжелые веки, дрожащими пальцами потирал лоб. Рядом ерзал на лавке, аккуратно поправляя прижатую бичовочной петелькой куху телефонную трубку связист гвоздив. Наивный губастый парень с наголо остриженной головой. Он изредка старательно дул в мембрану. И тогда полковник спрашивал обрывисто. — Ну, что? Что вы там? Шепчетесь, Гвоздев? — Никак нет, — шепотом отвечал Гвоздев. — Молчат. Визгливо скрипнула дверь. На пороге выросла высокая фигура начальника штаба майора Денисова. Молодой, всегда улыбающийся смелыми живыми глазами, которые, казалось, постоянно готовы были озорно подмигнуть, Он любил риск, острую речь, носил щегольские шпоры и порой чем-то напоминал полковнику капитана Ермакова. «Не отвечай, товарищ полковник», — сказал Денисов. «Будь моя воля, снял бы я штаны с бульбанюка, да всыпал бы ему по тому месту, где спина теряет благородное название, и приговаривал бы «не хитри, не хитри, крестьянская твоя душа! Ведет давно бой, и ни одного слова по рации! Час назад я успел передать одно слово «держаться» и не получил данных. Что с ними? Что у них? Потемки!» Не верю, чтобы бульбанюка накрыло. Чрезвычайно осторожен. Но что у них? Он достал портсигар, раздумчиво кинул папиросу в рот. Высек огонь зажигалкой и затем, поверх огонька, пристально сощурясь, взглянул на серые окна. Так иногда смотрел капитан Ермаков. Полковник Гуляев спросил обеспокоенно. — Ты почему так смотришь? — Нет, ничего. Денисов, мигом опомнись погасил зажигалку и, не прикурив, пошел, звеня шпорами к двери. На пороге стал в полоборота, некоторое время глядел на Гуляева с тем же пристальным выражением, наконец сказал. — Вот вы послали четырех разведчиков, товарищ полковник, но нет большой надежды, что они установят связь с батальоном. Пройдут ли они через немецкую оборону? — Ах ты, о чем балабонишь? Гуляев хлопнул кулаками по столу, мигнула лампа, связист Гвоздев вздрогнул и робко нагнулся к аппарату. «Вызвать батальон по рации, без конца вызывать! Что у тебя за связь, а? Для чего вас в штабах держат? Для медсестричек из Санроты? Ишь, храбрецы!» «Вы говорите обо мне во множественном числе», — без выражения обиды ответил Денисов и вышел более невозмутимый, чем обычно. Гуляев слышал, как тонко протренькали шпоры майора в соседней комнате, затихли, и за стеной прозвучал его шутливый голос. — Так вот, детка, какая картинка? Вызывайте, вызывайте, вызывайте. Душа из вас вон! Шумно дыша мучилась сердцебиение. Гуляев движением плеч поправил сползавшую шинель, крупно зашагал от стола к окну, остановился, и с посмотрел на запотевшее окно, будто еще отражался там такой знакомый, такой самоуверенный взгляд, то ли Денисова, то ли Ермакова. — Экая простокваша! — подумал Гуляев, глядя за шевелением тумана по стеклу уже жалея, что накричал на майора, и поэтому еще более раздражаясь. «Для чего это я? Так. Очень мило. Очень мило!» произнес он вслух и передернул плечами, с отвращением увидев свое грубое, отраженное в стекле лицо. И не увидел, а почувствовал свой полный, оттопыривающий китель-живот, всю свою грузную фигуру. В нем давно не было дерзостного порыва молодости. «Да, да, она, молодость, не оглядывается назад». За спиной нет ни бремени, ни опыта, ни расчетливого холодного терпения старости. «Очень мило», — повторил он, раздраженно насупив брови. «Очень». Гвоздев нерешительно вздыхал, разглаживал, мял на коленях кисет. «Ну, курить?» — брезгливо спросил Гуляев. «Давно бы закурил. Ну-ка, давай сюда кисет. Что у тебя? Махра? Самосад. Завернем, да? Чтоб дома не журились?» газетки будет, товарищ полковник» обрадовано заулыбался гвоздев протягивая кисет найдем майор денисов крикнул гуляев никто не отозвался однотонный голос радиста бормотал позывные за стеной каплями падавшие в тишине ромашка ромашка я роза я роза я роза даю настройку один два три майор денисов денисов появился на пороге распахнув завизжавшую дверь сказал четко и весело связь с максимовым бросив кисет гуляев спеша прошел к рации где неспокойным накалом горели лампы приемника. Обросший синеватый щетиной радист, придерживая наушники, поднял на полковника, словно застрившиеся в воспаленных веках глаза, заговорил однотонно. По приказу остаюсь, мы в окружении, веду бои. Потерял больше половины единицы, больше половины. Почему нет огня, нет огня, у нас кончились огурцы, кончились огурцы, дайте огня по шоссе, дайте огня по шоссе, по шоссе из Белохатки. Восточная окраина, дайте огня. Я ромашка, ромашка, я кончаю, я кончаю. Немцы атакуют, я кончаю, мы ждем огня. Потухающим голосом закончил радист. Прошла минута, все стихло, радист молчал и полковник Гуляев, уперев взгляд в его унылую спину, ждал и думал. Майор Денисов тыльной стороной ладони угрюмо гладил выбритую щеку и тоже ждал. — Что там? А ну-ка, вызывайте Бульбанюка, без конца вызывайте. Что заснули? Гуляев прошел к себе, скомандовал связисту. — Плацдарм, его, немедленно. — Быстренько шестого, — зашелестел в трубку Гвоздев. — Шестого, шестого, поняли? Полковник резко шагал по комнате отлично сознавая, что за приказ он отдаст сейчас. Однако он понимал, что там, на плацдарме, только два орудия, замаскированные в двухстах метрах от немецкой передовой, от еловой посадки, где стояли танки. И мог догадываться, что после первых же выстрелов орудия Кондратьева откроют себя, и если не будут расстреляны прямой наводкой, то будут раздавлены танками. Но так или иначе, Узнав в трубке мягкий, картавящий голос старшего лейтенанта, Гуляев отдал приказ немедленно открыть огонь по шоссе, чтобы как-нибудь продлить существование батальона Максимова. И Кондратьев ответил с плацдарма, «Слушаюсь». Полковник чувствовал себя еще сильным, когда отдавал приказание. Но потом расслабленно огруз, опустился на лавку, шинель сползла с плеч, упала на пол. А он, сопя, морщась, дергал, теребил, развязывал тесемку гвоздевского кисета Просыпая на стол табак, он едва скрутил папироску из газетной бумаги, торопясь. Вдохнул горький дым. Обожгло горло. Он удушливо закашлялся, сразу постарел лицом. — Еще вызывать? — робко спросил Гвоздев, отворачиваясь, чтобы не видеть на глазах полковника выдавленных кашлем слез.